«Итак, я свободен. Из тюрьмы выпустили, жена исчезла при загадочных обстоятельствах. На службу к какому-то часу приходить не надо. Я общителен, знаменит, богат, и если Эстер в самом деле меня бросила, ей очень скоро отыщется замена. Я свободен и независим». «Но что есть свобода?» «Мне следовало бы понимать смысл этого слова, потому что большую часть своей жизни я был свободы лишен». С детства отстаивал я свободу, добивался ее как самого главного сокровища. Боролся с родителями, которые хотели, чтобы я стал не писателем, а, например, инженером. Боролся с одноклассниками, которые с самого начала пытались сделать меня мишенью для своих мерзких шалостей. И лишь после того, как много крови было пролито из носу у них и у меня, после того, как мне частенько приходилось прятать от матери полученные в драке царапины и синяки ибо свои проблемы каждый должен решать сам, без посторонней помощи, я овладел искусством сносить трепку без слез. Боролся за то, чтобы получить работу, которая бы меня прокормила, и устроился в магазин с кабинных изделий, чтобы избавиться от пресловутого семейного шантажа. Мы дадим тебе денег, но ты обязан будешь делать то-то и то-то. Боролся, хоть и не победил в этой борьбе, за девочку, которую любил в отрочестве и которая любила меня». В конце концов, она поверила родителям, твердившим, что у меня нет будущего, и мы расстались. Боролся с агрессивной средой журналистики. Мой первый хозяин заставил меня три часа ожидать приема. А внимание на меня обратил лишь после того, как я начал рвать в клочки книгу, которую он читал. Взглянув на меня с изумлением, он увидел перед собой человека, способного проявить упорство и дать отпор врагу. А эти качества совершенно необходимы хорошему репортеру. Боролся за идеалы социализма и загремел в тюрьму. Вышел оттуда и продолжал бороться. И чувствовал себя героем, отстаивающим права рабочего класса. Но тут услышал The Beatles и решил, что рок намного интереснее Маркса. Боролся за любовь своей первой, второй и третьей жены. Боролся за то, чтобы обрести смелость расстаться с первой, со второй и с третьей, потому что любовь минула, а я должен был идти вперед, чтобы найти ту единственную, которая явилась в этот мир для встречи со мной. Ни первая, ни вторая, ни третья, ею не были. Боролся, чтобы решиться бросить работу в газете и приняться за рискованное предприятие, начать свою книгу, зная при этом, что в моей стране литературой прожить невозможно. От этой затеи я отказался через год, сочинив больше тысячи страниц, казавшихся мне абсолютно гениальными по той причине, что даже я сам не понимал написанного. И покуда я боролся, люди вокруг меня с жаром говорили о свободе, И чем больше защищали они это единственное в своем роде право, тем глубже увязали в рабстве. Одни были рабами родителей, другие супружеского союза при заключении Коева обещали оставаться вместе до гробовой доски. Рабами режима и строя, рабами званных обедов с теми, кого не желаешь видеть. Рабами роскоши и видимости роскоши и видимости-видимости роскоши. Рабами жизни, которую не сами себе выбрали, но которые вынуждены были жить, ибо кто-то долго убеждал и, наконец, убедил их, что так будет для них лучше. И вот тянутся дни и ночи, неотличимые друг от друга, и слово «приключение» можно лишь прочесть в книжке или услышать с экрана неизменно включенного телевизора. А когда оно возникает перед ними в нежданно распахнувшейся двери, говорят «неинтересно», «не хочу». Да откуда же им знать, хотят они или нет, если даже ни разу не попробовали? Но что толку вопрошать? На самом деле они страшатся любых перемен, способных встряхнуть привычный уклад. Комиссар сказал, «Вы свободны». Да, я свободен и сейчас, и был свободен за решеткой, потому что по-прежнему выше всего на свете ценю свободу. Да, разумеется, это заставляло меня порой пить вино, которое приходилось мне не по вкусу. Делать то, что было не по нраву, и чего я впредь делать не стану. И от этого на теле моем и на душе множество шрамов. И я сам наносил людям раны». Пришло время, когда я попросил у них прощения, ибо со временем понял, я могу делать все, что угодно, кроме одного. Не дано мне заставить другого человека следовать за мной в моем безумии, в моей жажде жизни. Я не жалею о перенесенных страданиях. Я горжусь своими шрамами, как гордятся боевыми наградами. Я знаю, что цена свободы высока, так же высока, пожалуй, как цена рабства. И разница всего лишь в том, что ты платишь с удовольствием, с улыбкой, пусть даже эта улыбка, сквозь слезы.